Кража в императорском семействе. Пропажи из Зимнего дворца ювелирных украшений, принадлежавших императрице Марии Александровне, жене правившего императора Александра II, начались сразу после празднования Нового 1874 года. В семействе не знали, что и думать. Потерялись или это дело рук прислуги? Дальше больше. У жены великого князя Константина Николаевича Александры Иосифовны, проживавшей семейство в мраморном дворце, исчезли ценнейшие изумрудные серьги. Поиски результатов не дали. И вдруг в апреле обнаружилось ещё одно, куда более страшное пропажа. Из оклада Владимирской иконы Божьей Матери были варварски вырваны самые крупные бриллианты. Кто покусился на святыню? Великая княгиня Анна Иосифовна, хотя была урождённой немкой, Саксон-Альтенбургской принцессой, но принявше при замужестве православие, сделалась очень набожной. Для неё Владимирская икона Божией Матери была особенно чтима. Её на свадьбу с великим князем Константином Николаевичем, младшим братом будущего Александра II, подарил их отец, император Николай I. и завещал молодожонам беречь реликвию. Она будет охранять их семейное благополучие и всего рода Романовых. И что теперь? Анна Иосифовна была в смятении. Чья варварская рука осмелилась совершить святотатство? О пришедшем она сообщила мужу. Тот вначале не поверил, но когда увидел, то пришёл в страшное расстройство. Он рассказал о варварской краже своему старшему сыну Николаю. Тот также выразил своё возмущение. После размышления великий князь решился заявить о пропаже в полицию. Он вызвал начальника штаба корпуса жандармов и управляющего третьего отделения, собственного его императорского величества канцелярии, генерала графа Петра Андреевича Шувалова. Вместе они осмотрели место происшествия. Икона находилась в будуаре Александры Иосифовны, куда разрешалось входить только ограниченному числу лиц: мужу, детям, врачу, некоторым придворным дамам и двум камердинерам. Могли кто из них покуситься? Муж и дети исключались. Значит, вор находился либо среди слуг, либо среди приходящих в дом людей. Константин Николаевич потребовал от Шувалова провести срочное расследование и ежедневно докладывать, но никакой огласки. Это не семейная, это государственная тайна. В третье отделение были вызваны врач, придворные дамы, камердинеры. Все они как один отрицали своё участие в краже, клялись, божились всеми святыми. Их на время оставили в покое, но потребовали подписи, а не разглашения случившегося. Огранённые бриллианты были дорогими. Такие приобрести могли только очень состоятельные люди. Если вор их вырвал, то надеялся как-то сбыть. Шувалов потребовал от полицейских пройти по всем комиссионным магазинам, посетить ломбарды, ювелиров и прочих торговцев антикварными изделиями и найти императорские бриллианты. Задача была непростая. Никто не видел эти драгоценные камни, показали только оставшиеся воклади. Но полицейские понимали, что за ходом расследования будут строго следить из императорского дома. Након была поставлена честь и достоинство руководителя полиции графа Шувалова. Сотрудники третьего отделения избиль с ног, обошли весь Петербург. Поиски продолжались днём и ночью, и их усилия не пропали даром. В одном из ломбардов агенты обнаружили несколько бриллиантов, заложенных неким военным. Найденные бриллианты приложили к кони. Всё совпал. Но полицейские не спешили докладывать великому князю. Важно было найти самого вора. Военный. Кто он и из какого полка? В ломбарде показали записи в книгах. Сдавал бриллианты Капитан Евгений Вархоповский. Как установили сотрудники третьего отделения, он был дютантом Николай Константинович, старшего сына великого князя. Вархоповскому пригрозили серьёзным наказанием, если он не расскажет всю правду, от кого получил драгоценные камни. И Вархоповский, который вначале всё отрицал, при появлении перед ним графа Шувалова признался в содеянном. Сам он не крал, не выдирал бриллианты из оклада он даже не знал откуда они их передал ему Николай Константинович и просил срочно отправиться с ними в париж чтобы там реализовать но верхоповский не уехал в париж признание капитана раскрывало всю подоплёку пропаж как в зимнем дворце так и в мраморном и так получалось что старший сын великого князя Николай осмелился красть в собственной семье. Это он без спроса взял изумрудные серьги. Это он стащил ювелирные изделия у государственной императрицы. Это он вырвал из законы бриллианты. Граф Шувалов известил великого князя Константина Николаевича о необходимости встретиться с ним. Разговор состоялся с глазу на глаз. Шувалов доложил, что бриллианты найдены. Также найден человек, который пытался их сбыть. Это капитан Вархаповский, он во всём сознался. Однако из дворца их вынес молодой великий князь Николай Константинович. Вархаповский рассказал также о любовной связи Николая Константиновича с приезжей американской девицей лёгкого поведения Фанни Лир, на содержание которой тратились сумасшедшие суммы. Это сообщение так потрясло великого князя, что у него едва не случился удар. Он не поверил Шувалу. Не мог его сын, его надежда, лучший выпускник Академии Генерального штаба, тридцатичетырёхлетний полковник, получивший боевое крещение, совершить такое. Великий князь Металгромы и Молнии. Он тут же вызвал своего сына и сразу спросил его: Не брал ли он драгоценности у государни матери Александровны и не вырывал ли бриллианты из оклада иконы? Сын ответил ему твёрдо и недвусмысленно: "Нет, это всё клевета". Шувалов понимая, что на его голову могут свалиться самые разные обвинения, которые он не заслужил, отправился прямо к императору. У него было неотложное дело государственной важности. Александр II сразу его принял. Шувалов подробно изложил суть дела. Государь чуть не потерял Дарлич. Его крестник, вор и богохульник, он потребовал личного свидания с великим князем и его сыном. Встреча произошла. Точного ответа сына великого князя никто не знает. По одним источникам он признался, по другим всё отрицал, несмотря на явные улики. Но его оправданиям никто уже не верит. Все поняли, что ценности из дворцов выносил Николай. Итак, бриллианты отыскались. Виновник их пропажи был установлен. Николая Константиновича на закрытом семейном совете признали сумасшедшим. Там же категорически осудили его связь с порочной американкой. Вспомнили, что с ней он ездил в Европу, шаковал там, делал ей ценные подарки. Именно ради неё Он пошёл на преступление. Там же постановили выслать американку из России без права возвращения. А как наказать самого Николая Константиновича? Отныне вечно было запрещено упоминать его имя. Он лишался всех наград и званий. Он навечно высылался из Петербурга по указанию императора молодого великого князя в связи с болезненным состоянием. Сослали сначала в Крым, затем в Оренбург, где он женился на дочери полицмейстера, потом переехал в Ташкент. Там он и оставался до конца своих дней. Много способствовал развитию города, построил первый кинотеатр, занимался прокладкой оросительных каналов, способствовал разведению хлопка. А его прошлым проступки никто больше не вспоминал. умер в 1918 году от воспаления лёгких